Номер 7 Кислотные дожди и оранжевые облака Удивительная атмосфера Венеры Обитатели Земли любят Венеру как планету соседнюю, предшествующую звездной колеснице ночей Камиль Фламарион Если посмотреть на небо после заката или перед рассветом. В ту сторону, где находится Солнце, можно увидеть яркий и довольно крупный небесный объект. Нашу ближайшую соседку — Венеру. В давние времена, когда люди не видели разницы между планетами и звездами и не знали о траекториях движения небесных тел, Венеру принимали за звезду. Да не за одну, а за целых две. Ту Венеру, что появлялась после захода Солнца, называли вечерней звездой. То, что светило на рассвете, утренний. Венера, вторая по счету планета Солнечной системы, по размерам близкая к Земле. Но по своим характеристикам она очень сильно отличается от нашей планеты. Условия на Венере экстремальные. Она даже горячее Меркурия, хотя находится дальше от Солнца. Температура на ее поверхности достигает 464 градусов по Цельсию. Причиной тому служит парниковый эффект. Атмосфера, наполненная углекислым газом, работает как гигантская крыша, удерживающая и накапливающая тепло. На Венере не бывает солнечно. Ее небо постоянно затянуто облаками серной кислоты из которых периодически идет едкий кислотный дождь. Правда, поверхности он не достигает, испаряется раньше. Если бы мы смогли существовать в таких условиях и оказались на поверхности планеты, то увидели бы все в оранжевом свете. Толстый слой облаков над планетой преломляет солнечные лучи, и свет приобретает ярко-оранжевый оттенок. Смотреть здесь особо не на что. Равнинная поверхность, покрытая бороздами от вулканической деятельности, и возвышенности с кратерами. Мы знаем о рельефе Венеры благодаря радиолокации. В телескоп поверхность этой планеты никто не видел. Мешают все те же облака.